Историческая справка Главным управляющим Московским архивом коллегии иностранных дел сразу после войны с Наполеоном стал брат первого директора царскосельского лицея Алексей Федорович Малиновский. Эту должность он будет занимать в течение 25 лет.